Эм. Максвелл Джеймс Клерк, 1831-1879 года жизни, английский физик, с 1856 года профессор Абердинского, с 1860 лондонского, с 1871 Кембриджского университетов, где возглавил организованную по его инициативе в 1874 году Квендишскую лабораторию, известен теоретическими исследованиями в области оптики, кинетической теории газов и особенно теории электричества. Обобщая опыты Фарадея по изучению электромагнитных явлений, создал теорию электромагнитного поля и электромагнитную теорию света. По своим философским взглядам материалист Однако его материализм был механистическим, непоследовательным. Основные работы: 1871 год Теория теплоты, 1873 год Трактат по электричеству и магнетизму, 1876 год Материя и движение и другие. Малиновский, смотри, Богданов. Маркс Карл от 1818 до 1883 года жизни основоположник научного коммунизма, гениальный мыслитель, вождь и учитель международного пролетариата. Смотри статью Ленина Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма. Сочинения, 4-е издание, том 21, страница с 27 по 74. Мах Эрнст одна 1838-1916 года жизни австрийский физик и философ, субъективный идеалист, один из основателей эмпириокритицизма, преподавал математику и физику в университетах Граца и Праги с 1895 по 1901 год, профессор философии Венского университета. В теории познания возрождал взгляды Беркли и Юма, в всестороннюю критику реакционной философии Маха и анализ его основных произведений Ленин дал в книге Материализм и эмпириокритицизм. Менгер Антон, 1841-1906 года жизни, австрийский юрист, представитель так называемого юридического социализма. в 1877 года профессор Венского университета Основные работы 1886 год Право на полный продукт труда 1890 год Гражданское право и неимущие классы и Не другие Меншиков 1859 1919 года жизнь Реакционный публицист. Литературную деятельность начал в 1879 году. Сотрудник газеты «Новое время». Ленин назвал Меньшикова «верным староживым псом царской черной сотни». Сочинение четвертое издание, том семнадцатый, страница шестьдесят седьмая. После Октябрьской социалистической революции вёл активную борьбу против советской власти, расстрелян в 1919 году. Меринг Франц, 1846-1919 год. выдающийся деятель рабочего движения Германии, один из лидеров и теоретиков левого крыла германской социал-демократии, историк, публицист и литературовед. С конца 60-х годов радикальный буржуазно-демократический публицист был редактором Демократической народной газеты, выступал против Бисмарка в защиту социал-демократии. В 1891 году вступил в Социал-демократическую партию Германии, был активным сотрудником и одним из редакторов теоретического органа партии, журнала Новое время. Позже редактировал Лейпцигскую народную газету. В 1893 году вышло отдельным изданием его работа Легенда о Лессинге, в 1897 четырёхтомная История германской социал-демократии. Меренг много работал над изданием литературного наследства Маркса, Энгельса и Лоссаля. В 1918 году вышла его книга о жизни и деятельности Карла Маркса. Мейнинг активно выступал против оппортунизма и ревизионизма в рядах Второго Интернационала, осуждал каускианство, но разделял при этом ошибки германских левых, боявшихся организационно порвать с оппортунистами. последовательно защищал интернационализм, приветствовал октябрьскую социалистическую революцию. Начиная с 1916 года был одним из руководителей революционного союза Спартака, сыграл видную роль в создании коммунистической партии Германии. Миль Джон Стюарт, 1806-1873 года жизни. Английский буржуазный философ и экономист, один из видных представителей позитивизма. В 1865-1868 годах был членом палаты общин английского парламента. Главные философские труды Милля. 1843 год Система логики силлогистической и индуктивной, и 1865 год А обзор философии сэра Уильяма Гэмильтона. Основная экономическая работа 1848 год Основание политической экономии. Миль принадлежал к тем представителям буржуазной политической экономии, которые по определению Маркса старались согласовать политическую экономию капитала с притязаниями пролетариата, которых уже нельзя было более игнорировать. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Сочинения, второе издание, том двадцать третий, страница семнадцатая. Миль сделал шаг назад по сравнению с Рикардо. Он отошел от теории трудовой стоимости и заменил ее вульгарной теорией издержек производства. Прибыль капиталистов Миль пытался объяснить лже научной теорией воздержания, которая якобы имеет место у капиталистов. В отношении потребления Миль был сторонником человека ненавистнической теории народонаселения Мальтуса. Критику экономических воззрений Милля дал Чернышевский в своих примечаниях к переводу его книги «Основание политической экономии» одна тысяча восемьсот шестьдесят шестьдесят первый год) и в работе «Отчерки из политической экономии по Миллю» одна тысяча восемьсот шестьдесят первый год). Михайловский (одна тысяча восемьсот сорок второй — одна тысяча девятьсот четыре года жизни) — виднейший теоретик либерального народничества, публицист, литературный критик, философ-позитивист, один из представителей субъективной школы высокой социологии. Литературную деятельность начал в одна тысяча восемьсот шестьдесятом году, с одна тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года сотрудника, а затем один из редакторов журнала. отечественные записки. В конце семидесятых годов принимал участие в составлении и редактировании изданий организации Народная воля. В одна тысяча восемьсот девяносто втором году возглавил журнал Русское богатство, на страницах которого вел ожесточенную борьбу с марксистами. Критика взглядов Михайловского дана в работе Ленина Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов 1894 год и в других произведениях Молешот Якоб 1822 1893 года жизни голландский учёный приват-доцент Гейдельбергского с 1847 по 1854 год профессор физиологии Цюрихского с 1856 по 1861 год Туринского с 1861 по 1879 год и Римского с 1879 по 1893 год университетов Один из главных представителей вульгарного материализма, возраждал механистические взгляды на природу и общество, написал ряд работ по физиологии, основное философское произведение Круговорот жизни 1852 года. Морган, Кейти Лойд 1852-1936 года жизни, английский биолог, психолог и философ. В 1884 году профессор Бристольского университета в первый период своей деятельности стоял на материалистических позициях. Позднее отошёл от материализма, выступил как представитель одного из идеалистических направлений современной английской буржуазной философии школы эмерджентной эволюции. Да казал необходимость признать, что в мире действует некая имманентная сила, которую он отождествлял с богом. Основные работы: Жизнь и понятливость животных 1890-91 год и Введение в сравнительную психологию 1895 год, Эмерджентная эволюция 1923 год и другие. Мюллер и Йоганнес Петер 1801–1858 годы жизни немецкий естествоиспытатель с 1830 года профессор бонского с 1833 года берлинского университета, автор работ по физиологии, сравнительной анатомии, эмбриологии и гистологии, занимался изучением центральной нервной системы и органов чувств. В 1834 году основал журнал. архив анатомии, физиологии и научной медицины создал школу физиологов. Мюллер, один из основоположников физиологического идеализма, исходя из сформулированного им так называемого закона специфической энергии органов чувств, рассматривал ощущения как результат проявления внутренней энергии органов чувств человека. В духе кантианства делал вывод о невозможности познания внешнего мира. Основные произведения. Сравнительная физиология чувства зрения людей и животных. 1826 год. Физиология. 1833-1840 года и другие. Н. Наполеон I, Бонапарт. 1769-1821 года жизнь. Французский император в 1804, 1814 и 1815 годах. Невский. 1876-1937 года жизни. Профессиональный революционер, член партии с 1898 года, один из организаторов Первого Донского комитета РСДРП. По партийную работу вёл в Ростове-на-Дону, Москве, Петербурге, Воронеже, Харькове и в других городах. Активный участник революции 1905-1907 годов, неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года один из организаторов и руководителей военной организации в Петербурге принимал активное участие в октябрьском вооружённом восстании, член Петербургского военно-революционного комитета. После Октябрьской социалистической революции на советской партийной и научной работе народный комиссар путей сообщения, заместитель председателя ВЦИК, ректор Коммунистического университета имени Якова Свердлова, заместитель заведующего Истпартом, директор Государственной библиотеки имени Ленина, автор ряда работ по философии. Нокс говорит. Родился в 1868 году. Английский философ-прагматист, автор книг: Философия Уильяма Джеймса, 1914 год. В Олекс Свободе, 1928 год. Эволюция истины, 1930 год и других. Ньютон и Исаак, 1642-1727 года. Жизнь Великий английский физик, механик, астроном и математик. С 1669 года руководил физико-математической кафедрой Кембриджского университета. С 1672 года член Лондонского королевского общества. С 1703 его президент. Сформулировал основные законы классической механики. открыл закон всемирного тяготения, дисперсию света и разработал наряду с Лейбницем дифференциальное и интегральное исчисление. По своим философским взглядам Ньютон был стихийным материалистом. Считая материю инертной, неспособной к самодвижению, утверждал, что первый толчок движению Вселенной дал Бог. Взгляды Ньютона оказали огромное влияние на формирование механистического материализма. Основные сочинения. Математические начала натуральной философии. 1687 год. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. 1704 год. И другие. О. Ортодокс смотри Акселирод. Оствальд Вильгельм Фридрих 1853-1932 года жизнь. Немецкий естествоиспытатель и философ-идеалист. С 1882 года профессор Ричского политехнического училища, с 1887 года профессор физической химии Лейпцигского университета. Выступал в различных областях химии, основные работы посвящены теории электролитической диссоциации. Автор энергетической теории, одной из разновидностей физического идеализма, рассматривал энергию как наиболее общее понятие и пытался мыслить движение и энергию в отрыве от материи. Ленин, назвавший Оствальда крупным химиком и мелким философом, подверг критике энергетитизм и доказал его научную несостоятельность. Основные философские работы энергии и её превращения 1888 год преодоление научного материализма 1895 год лекции по натурфилософии 1902 год с 1901 года издавал журнал Анналы натурфилософии П Паульсен Фридрих 1846-1908 года жизнь Немецкий философ, неокантианец, один из наиболее консервативных теоретиков немецкой педагогики конца XIX начала XX веков. С 1878 года профессор Берлинского университета, находился под влиянием идеалистической философии Шопенгауэра, выступал в защиту религии. Основные работы. Система этики 1899 год. Воинствующая философия, 1901 год и другие. Замечания Ленина на работу Паульса на Введение в философию, 1892 года, смотри в философских тетрадях. Сочинение, четвертое издание, том 38, страница с 38 по 40. Пелла Анри, 1850-1909 годы жизни, французский физик, профессор. известен работами в области электричества. Основной труд 1901-1908 годов Курс электричества. Пётцольд Иосиф, 1862-1929 года жизнь. Немецкий реакционный философ, субъективный идеалист, ученик Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса. Атриал материализм как философское направление пытался подменить причинность априорным принципом однозначной определяемости. Выступал против научного социализма. По словам Ленина, пецсольц может служить прекрасным образчиком реакционной схоластики махизма. Настоящий том, страница 166. Основные работы 1900 и 1904 года введение в философию чистого опыта. 1906 год проблема мира с позитивистской точки зрения и другие. Пильон Франсуа 1830-1914 года жизни французский философ неокантианец ученик наиболее видного представителя неокантианства во Франции. неукоритециста Шарль Ареновье с 1890 года редактировал журнал Философский ежегодник, в котором напечатал несколько статей. Автор книги 1898 года Философия скептикан. Пирон. Годы жизни около 365-275 годов до нашей эры. Древнегреческий философ Редоначальник античного скептицизма Пирон Атрисил познание объективной истины проповедовал уход от практической жизни и полное безразличие к ней. Першим Карл 1857-1936 года жизни Английский математик, биолог и философ-идеалист, с 1884 года профессор Лондонского университета, в своих работах защищал реакционную евгеническую теорию естественного отбора в человеческом обществе. Наряду со Спенсером пытался придать позитивизму популярную форму. Атрицал объективный характер законов природы вёл борьбу против материалистического мировоззрения. Английский махист Пирсон писал: "Ленин, игнорируя всяческие философские ухищрения, не признавая ни интроекции, ни координации, ни открытия элементов мира, получает неизбежный результат махизма, лишённого подобных прикрытий, именно чистый субъективный идеализм". Настоящий том, страница 90. -е. Основная философская работа "Грамматика науки" 1892 года. Платон, настоящее имя Аристокл. Годы жизни 427-347 до нашей эры. Древнегреческий философ, основатель объективно-идеалистического направления в античной философии. Произведения Платона, написанные большей частью в форме диалогов, Пир, Теэтет, Федон и другие, охватывают различные стороны античной философии: метафизику, диалектику, логику и тому подобное. Философия Платона, особенно его религиозная этика и учение об идеальном государстве, выражила интересы реакционной рыбовладельческой аристократии, выступая против материализма. Платон утверждал, что природа, мир чувственных вещей не существует объективно, а является лишь тенью, отражением вечного и неизменного мира духовных сущностей, идей. Мистическая теория познания Платона основана на вере в бессмертие души и независимость её от тела. Познать истину, утверждал он, можно лишь путём углублённого самонаблюдения, путём анамнезиса. Воспоминание о том, что душа когда-то наблюдала в царстве идей. Ленинскую оценку философии Платона смотрив в философских тетрадях. Сочинение четвертое, издание том тридцать восьмой. Плиханов Бельтов. 1856-1918 года жизни. Выдающийся деятель русского и международного рабочего движения. Первый пропагандист марксизма в России в 1875 году ещё студентом установил связь с народниками, с рабочими Петербурга и включился в революционную деятельность. В 1877 году вступил в народническую организацию Земля и воля, а в 1879 году после её раскола стал в голове вновь созданной организации народников Чёрный передел. В 1880 году эмигрировал в Швейцарию, порвал с народничеством и в 1883 году в Женеве создал первую русскую марксистскую организацию группу освобождения труда. Боролся с народничеством, выступал против ревизионизма в международном рабочем движении. В начале 1900-х годов вместе с Лениным редактировал газету Искра и журнал Заря, участвовал в подготовке II съезда РСДРП. На съезде делегатов группы Освобождение труда с 1883 по 1903 год Плеханов написал ряд работ, сыгравших большую роль в защите и пропаганде материалистического мировоззрения. Социализм и политическая борьба. 1883 год. Наши разногласия. 1885 год. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. 1895 год. Очерки по истории материализма. 1896 год. К вопросу о роли личности в истории. 1898 год. И другие. Однако уже в то время у него были серьёзные ошибки, которые явились зародышем его будущих меньшевистских взглядов. После второго съезда РСДРП Плеханов встал на позиции примиренчества с оппортунизмом, а затем примкнул к меньшевикам в период революции 1905-1907 годов. По всем основным вопросам стоял на меньшевистских позициях, недооценивал революционную роль крестьянства, выступал с требованием союза с либеральной буржуазией, признавая на словах идею гегемонии пролетариата, на деле выступал против существова этой идеи, осуждал декабрьское вооружённое восстание 1905 года. В годы реакции и нового революционного подъема выступал против махисской ревизии марксизма и ликвидаторства, возглавлял группу меньшевиков-партийцев. Во время Первой мировой войны встал на позиции социал-шевинизма, защищал меньшевистскую тактику оборончества, вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Россию. возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев Единство активно выступал против большевиков, против социалистической революции, считая, что Россия не созрела для перехода к социализму. К октябрьской социалистической революции отнёсся отрицательно, но в борьбе против советской власти не участвовал. Ленин высоко оценивал философские работы Плеханова и его роль в распространении марксизма в России. В то же время он резко критиковал Плеханова за отступление от марксизма и крупные ошибки в политической деятельности. Поинтинг Джон Генри, 1852-1914 года жизни, английский физик С 1880 года профессор Бермингамского университета. С 1888 года член Лондонского королевского общества. Основная работа о переносе энергии в электромагнитном поле. 1884 год. Поппер Йозеф. 1838-1921 года жизни. Австрийский инженер, позитивист. Представитель мелкобуржуазного чиновничьего социализма. Автор книги Право жить и обязанность умереть. 1878 год и других. Пуанкаре Анри. 1854-1912 года жизни. Французский математик и физик, с 1886 года профессор Парижского университета, с 1887 года член Парижской академии наук, известен работами по теории дифференциальных уравнений, математической физике и небесной механике. Одновременно с Альбертом Эйнштейном построил основы специальной теории относительности. В философии Пуанкаре был близок к махизму. отрицал объективное существование материи и объективную закономерность природы. Для Пуанкаре, писал Ленин, законы природы суть символы условности, которые человек создает ради удобства. Настоящий том, страница сто семьдесят. Ценность научной теории, согласно Пуанкаре, определяется не тем, насколько она правильно и глубоко отражает действительность, а лишь удобством и целесообразностью её применения. Основные философские работы: Наука и гипотеза, 1902 год. Ценность науки, 1905 год. Наука и метод, 1909 год и другие. Пуанкаре, Люссьен Антуан 1862-1920 годы жизнь французский физик профессор основные работы посвящены теории электричества наибольшей известностью пользовалась его книга Современная физика 1906 год Туришкевич 1870-1920 годы жизни Крупный помещик, ярый реакционер, черносотенец, монархист с 1900 года служил в Министерстве внутренних дел. В 1904 году чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел Плеве был одним из инициаторов создания черносотенного союза русского народа. В 1907 году вышел из этого союза и образовал новую монархическую контрреволюционную организацию Палата Михаила Архангела. Депутат второй, третий и четвёртый государственных дум от Бессарабской губернии приобрёл широкую известность своими погромными антисемитскими выступлениями в Думе. После Октябрьской социалистической революции активно боролся против советской власти. Р. Райл Реджинолд Джон, 1834—1922 года жизни, английский естествоиспытатель. В журнале Natural Science (Естествоознание) номер шесть за 1862 год опубликовал статью. Профессор Лойд Морган о грамматике науки, в которой защищал идеалистические взгляды Персона. Рамси Уильям, 1852-1916 года жизни, английский химик и физик. с 1880 года профессор Бристольского с 1887 у Лондонского университета, почётный член Петербургской академии наук, известен работами в области органической и физической химии. Им были открыты газы аргон совместно с Рэлеем, гелий и совместно с Траверсом криптон, ксенон и неон. составившей так называемую нулевую группу периодической системы Менделеева, независимо от Менделеева, значительно позднее его Рамсей предложил осуществить подземную газификацию каменного угля с последующим использованием выделяющегося газа для технических целей. Ленин дал высокую оценку предложению Рамсея, посвятив этой проблеме статью Одна из великих побед техники. Смотри сочинения, четвертое издание, том девятнадцатый, страница сорок один-сорок два. Основные работы Рамсей. Система химии, одна тысяча восемьсот девяносто первый год. Газы атмосферы, одна тысяча восемьсот девяносто шестой. Современная химия, тысяча девятьсот первый год. Учерки биографические и химические, тысяча девятьсот восьмой год и другие. Эрпапорт Шарль, родился в 1865 году, французский социалист, выступал с ревизией марксистской философии, за что его резко критиковал Лафарг, автор ряда работ по философии и социологии. Рау Альбрехт, 1843-1920 года жизни, немецкий философ, последователь Фейербаха. Основные произведения: Философия Людвига Фейербаха. Современное естествознание и современная философская критика. 1882 год. Ощущение и мышление. 1896 год. Случайность человеческого рассудка. 1900 год и другие. Из замечания Ленина о работе Рао. Фридрих Паульсен об Гегеле. Смотри в философских тетрадях сочинения, четвёртое издание, том 38, страница 394. Рахметов Блюм родился в 1886 году. Социал-демократ, меньшевик, впоследствии провокатор. Занимался литературной деятельностью, писал на философские темы. Состоял в редакционной комиссии Социал-демократии Латхского края. Сотрудничал в газете Голос труда с июля 1909 года. Секретный агент Рижского охранного отделения разоблачён в 1917 году, приговорён к тюремному заключению, затем выслан за границу. Рэй Абель, 1873-1940 года жизни, французский философ-позитивист. С 1919 года профессор Сорбоны. в вопросах естествознания был непоследовательным стихийным материалистом. В теории познания стоял на оппозициях мехаизма. Кроме работы Рея в теории физики у современных физиков 1907 года разобранной Лениным в книге Материализм и эмпириокритицизм Смотри ленинские замечания и пометки на книге Рея Современная философия 1908 года, опубликованные в философских тетрадях. Сочинение четвёртое издание, том 38, страницы с 407 по 476. Ремке Йоганнс 1848-1930 года жизнь. Немецкий философ-идеалист. Один из представителей имманентной школы. С 1885 года профессор университета в Грейвсвальде выступал против диалектического и естественно-исторического материализма, защищал религию, говоря о Боге как о реальном понятии. Основные работы: Учебник общей психологии, 1894 год. Философия как основная наука, 1910 год. Логика или философия как теория знания, 1918 год. И другие. Ренуэ Шарль, 1815-1903 год. Французский философ-эклектик, глава философской школы неокритицистов по образованию математик с 1890 года принимал активное участие в журнале Философский ежегодник. Характеризуя Ренуэ как реакционного философа, Ленин писал: "Теоретическая философия его, соединение феноменализма Юма с априоризмом Канта, вещь в себе решительно отвергается, связь явлений и порядок законов объявляется априорным. Закон пишется с большой буквы и превращается в базу религии. Католические попы в восторге от этой философии". Настоящий том страница двести двадцать первая. Основные произведения: руководство по современной философии, тысяча восемьсот сорок второй год; руководство по древней философии, тысяча восемьсот сорок четвертый год; опыты общей критики, тысяча восемьсот пятьдесят четвертый, тысяча восемьсот шестьдесят четвертый года; персонализм, тысяча девятьсот третий год и другие. Ригги Аугусто. 1850, 1921 года жизни. Итальянский физик с 1873 года профессор технического института в Болонье, известен работами в области электричества и магнетизма. По своим философским взглядам стихийный материалист. Основные работы: Современная теория физических явлений, 1904 год. Новые взгляды на строение материи. 1907 год и другие. Риккер Артур Уильям, 1848-1915 года жизни, английский физик, с 1901 по 1908 год ректор Лондонского университета. Работал главным образом в области геофизики, теории электричества и магнетизма. В философии стихийный материалист. Риль Алоиз, 1844-1924 года жизни, немецкий философ, неокантианец, с 1873 года профессор в Градце, Фрайбурге, Киле, Гале и Берлине. Пытался реалистически истолковать учение Канта, применительно к современному естествознанию. Основной труд Философский критицизм и его значение для положительных наук. 1876-1887 года. Родье Жорж, 1848-1910 года жизнь, профессор истории античной философии в Париже. Эс. Секст Эмпирик. II век. Древнегреческий философ и врач, видный представитель античного скептицизма. отрицал возможность истинного познания, выступал против всяких догматических суждений и нравственных принципов, утверждал, что у человека не должен иметь никаких убеждений, которые по его мнению являются главной помехой на пути к счастью, а то ракси. Дошедшие до нас сочинения Секста Эмпирика, Пироновые основоположения и против математиков. содержит богатый историко-философский материал. Сеньор Нассау Уильям, 1790-1864 года жизни, английский вульгарный экономист, защищавший интересы фабрикантов и принимавший деятельное участие в их агитации против сокращения рабочего дня в Англии 30-е годы XIX -го века. Его памфлет "Письма о влиянии фабричного законодательства на хлопчатобумажную промышленность" 1837 года Карл Маркс подверг резкой критике в первом томе "Капитала". Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, второе издание, том двадцать третий, страница с двести тридцать пятую по двести сороковую. Смит Норман Кэмп 1772-1958 года жизни. Английский философ-идеалист, близок к неореализму. В 1919-1945 годах профессор Эдинбургского университета. Основные работы: Пролегомены к идеалистической теории познания, 1924 год. Философия Дэвида Юма. 1941 год и другие. Шнайдер Карл родился в 1869 году, американский экономист и писатель, автор популярных работ по естествознанию. Новые концепции в науке 1903 год и Машина мира 1907 год. Соловьёв 1853-1900 года жизни. реакционный философ и рационалист и мистик в своей объективно идеалистической философии возрождал идеи неоплатоников, выше всякого бытия ставил духовное первоначало Бога, в котором он видел основу всеединства мира, выступал против материализма, выдвигал задачу философского обоснования христианства, пропагандировал идею вселенской церкви. религиозного обновления человечества. Философия Соловьёва оказала значительное влияние как на русских буржуазных философов конца XIX первой половины XX века, так и на современных философов-идеалистов ряда капиталистических стран. Основные работы: Кризис западной философии, 1874 год. Философские начала целенного знания. 1877 год. Критика отвлечённых начал. 1877-1880 года. И другие. Сорель Жорж. 1847-1922 года жизни. Французский социолог и философ. Теоретик анархо-синдикализма в философии эклектик. Находясь под влиянием Прудона, Ницше и Бергсона, пытался сочетать марксизм с прудонизмом, защищал иррационализм и волюнтаризм. Спенсер, Герберт, 1820-1903 года жизни, английский философ, психолог и социолог, видный представитель позитивизма, один из основателей так называемой органической теории общества. стремясь оправдать социальное неравенство, уподоблял человеческое общество животному организму и переносил биологическое учение о борьбе за существование на историю человечества. Реакционные философские и социологические взгляды Спенсера сделали его одним из самых популярных идеологов английской буржуазии. Основная работа Система синтетической философии 1862-1896 года. Столо Джон Бернард. 1823-1900 года жизнь американский философ и физик. В начале своей деятельности был сторонником гегелевского идеализма, позднее поддерживал эмпириокритицизм. Столыпин Пётр 1862-1911 года, жизнь государственный деятель царской России, крупный помещик. В 1906-1911 годах председатель Совета министров и министр внутренних дел России. С его именем связана полоса жесточайшей политической реакции с широким применением смертной казни в целях подавления революционного движения. Столыпинская реакция 1907-1910 годов. Столыпин провёл аграрную реформу с целью создать в лице кулачества опору царского самодержавия в деревне Однако его попытка укрепить самодержавие путём проведения некоторых реформ сверху в интересах буржуазии и помещиков потерпела провал. В 1911 году Столыпин был убит в Киеве эсером Багровым. Струве, 1870-1944 года, жизнь буржуазный экономист и публицист. один из лидеров партии кадетов в 90-х годах виднейший представитель легального марксизма сотрудник и редактор журналов Новое слово 1897 год Начало 1899 год и Жизнь 1900 год уже в первой своей работе Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 1894 год Струве, критикуя народничество, выступал с дополнениями и критикой экономического и философского учения Карла Маркса, солидаризировался с представителями вульгарной буржуазной политической экономики, проповедовал мальтузианство, стремился приспособить марксизм и рабочее движение к интересам буржуазии. Струве был одним из теоретиков и организаторов либерально-монархического союза освобождения 1903-1905 года и редактором его нелегального органа журнала Освобождение 1902-1905 года с образованием в 1905 году партии кадетов член её ЦК один из идеологов российского империализма После Октябрьской социалистической революции ярый враг советской власти, член контрреволюционного правительства Врангеля, белый эмигрант. Суворов, 1869-1918 года жизни, социал-демократ, литератор и статистик. Революционную деятельность начал в 90-х годах в рядах народовольцев с 1900 года. социал-демократ. В 1905-1907 годах работал в большевистских организациях ряда городов России. Был делегатом четвёртого объединительного съезда РСДРП. После поражения революции 1905-1907 годов примкнул к группе партийных интеллигентов-махистов. предпринявших поход против философии марксизма в сборнике «Очерки по философии марксизма» 1908 года опубликовал статью «Основания социальной философии», которую Ленин подверг уничтожающей критике в книге «Материализм и эмпирио-критицизм». После 1910 года Суваров отошел от партии, работал статистиком. В 1917 году примкнул к меньшевикам-интернационалистам. После Октябрьской социалистической революции занимал ряд выборных должностей в Москве и Ярославле, погиб во время контрреволюционного восстания в Ярославле в июле 1918 года. Томсон, Джозеф Джон, 1856-1940 года жизни, английский физик В 1884 году профессор Тринити-колледжа и директор Квендишской лаборатории Кембриджского университета, член Лондонского королевского общества с 1915 по 1920 год, его президент, известен своими работами по теории вихрей, применению общих принципов механики к физическим и физико-химическим явлениям, и особенно исследованиям в области электричества и магнетизма. Им был открыт электрон в 1897 году. Предложена одна из первых моделей атома в 1903 год по своим философским взглядам стихийный материалист. Основные работы: Электричество и материя, 1903 год. Корпускулярная теория материи. 1907 год. Электрон в химии. 1923 год. И другие. Томсон Уильям, лорд Кельвин. 1824, 1907. Года жизни английский физик с одна тысяча восемьсот сорок шестого по одна тысяча восемьсот девяносто девятый год профессор университета в Глазго член Лондонского королевского общества с одна тысяча восемьсот девятого по одна тысяча восемьсот девяносто пятый год его президент почетный член Петербургской академии наук научная деятельность Томпсона была многосторонней. Он уделял большое внимание проблемам математической физики, её преподаванию и техническим приложениям. Важное значение имеют его работы в области термодинамики, электричества, магнетизма и другие. Томсону принадлежит ряд изобретений и усовершенствований физических приборов: компаса, гальванометра и других. По своим философским взглядам был механистическим материалистом. Основные работы Томсона изданы в сборниках: Переиздание работ по электричеству и магнетизму 1872 года, Математические и физические работы 1882-1911 года, Популярные лекции и речи 1889-1894 года. У. Ульвик Луи, 1863-1944 года жизни. Французский физик. С 1905 года профессор университета в Марселе. Основные работы: Эволюция наук, 1908 год. Материя, 1913 год и другие. Ульянов, Смотри Ленин. Ward, James 1843-1925 года жизни английский психолог, философ, идеалист и мистик с 1897 года профессор Кембриджского университета. В своих работах, особенно в книге "Натурализм и агностицизм" 1889 года, пытался использовать открытия физики для борьбы против материализма и защиты религии. Ф. Фейербах Людвиг Андреас 1804—1872 года жизни выдающийся немецкий философ-материалист и атеист с 1828 года приват-доцент Эрлангенского университета в своей первой работе 1830 года «Мысли о смерти и безсмертии». выступил против догмата христианской религии о бессмертии души. Книга была конфискована, Фейербах подвергся преследованиям и вскоре был уволен из университета. В 1836 году переехал в деревню Брукберг, Тюрингия, где прожил почти 25 лет. В первый период своей философской деятельности примыкал к левому крылу гегелевской школы, к концу 30-х годов отошёл от идеализма. В работах к критике философии Гегеля 1839 года, Сущность христианства 1841 года, порывает с гегельянством и переходит на материалистические позиции. В понимании общественных явлений Фейербах остался идеалистом. Провозглашенный им антропологический принцип в философии Ленин назвал лишь неточным, слабым описанием материализма. Сочинение четвертое издание, том тридцать восьмой, страница семьдесят вторая. Фейербах не смог преодолеть созерцательный характер метафизического материализма и осознать. Роль практики в процессе познания и общественного развития. Фейербах был идеологом наиболее радикальных демократических слоёв немецкой буржуазии. Во время революции 1848 года признавал первостепенную важность политики, однако сам был далёк от политической деятельности. После революции его влияние в Германии заметно упала. В последние годы жизни интересовался социалистической литературой, читал Капитал Маркса и в 1870 году вступил в социал-демократическую партию Германии. Всесторонний анализ философии Фейербаха дан в Тезисах о Фейербахе Маркса, в Немецкой идеологии Маркса и Энгельса и в работе Энгельса Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание том третий страницы с первой по четвертую, с седьмой по 544, а также избранные произведения в двух томах том второй одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года издания страницы с 339 по 382. Ленинские конспекты двух произведений Фейербаха смотри в философских тетрадях. Сочинение четвертое издание том тридцать восьмой страницы с сорок девятый по семьдесят вторую, с триста семьдесят пятой по триста восемьдесят седьмую. Ферворт Макс, тысяча восемьсот шестьдесят третий, тысяча девятьсот двадцать первый годы жизни немецкий физиолог и биолог с тысяча восемьсот девяносто пятого года профессор университета в Йене, затем в Гётингене и в Бонне. Издавал журнал Общая физиология, занимался главным образом вопросами общей физиологии, автор ряда монографических работ. Замечание Ленина о книге Ферворна. Биогенная гипотеза 1903 года. Смотри в философских тетрадях. Сочинение четвертое издание, том тридцать восьмой, страницы триста двадцать девять, триста тридцать. по философским взглядам Ферборн Эклектик был близок к мохизму, защищал кондиционализм. Фэхнер Густав Теодор, 1801-1887 года жизни, немецкий естествоиспытатель и философ-идеалист. С 1834 года профессор физики Лейпцигского университета. Работы Фэхнера Эмиль Леважное значение для экспериментальной психологии. Наибольшей известностью пользуется его исследование по изучению ощущений. В философии находился под влиянием Шеллинга, пытался примирить идеализм и религию со стихийно-материалистическим характером своих научных открытий, рассматривал материю как вместилище духа. Основное произведение Элементы психофизики, 1860 года. Фихте и Мануил Герман (1796–1879) года жизни, немецкий философ-идеалист, сын Йогана Готлиба Фихте. С 1836 года профессор философии в Бонне. с 1842 в Тюбингене с 1837 -го года редактировал журнал философии и спекулятивной теологии. Основные работы: к характеристике новой философии 1829 год. Система этики 1850-1853 года. Антропология 1856 год и другие. Фихте Иоганн Готлиб, 1762-1814 года жизни, субъективный идеалист, представитель немецкой идеалистической философии конца XVIII начала XIX века, выражавший интересы немецкой буржуазии. С 1794 года профессор Йенского, а затем Берлинского и Эрлангенского университетов. Исходя из философии Канта, над ним из первых выступил с критикой кантианства Справа, отрицая объективное существование вещей в себе. Свою идеалистическую систему, названную им наука учением, строил на основе выдвинутого Кантом понятия трансцендентального, независимого от опыта единства самосознания. объявил человеческое я единственной реальностью, всемогущей творческой силой, совпадающей в конечном счёте с самосознанием всего человечества. Согласно Фихте, я это не только разум, но и воля действия. Оно находится в процессе постоянного диалектического развития. Эмпирическое я не я полагает не я природу. И то и другое синтезируются в абсолютным, я, который Карл Маркс характеризовал как метафизически переряженный дух в его оторванности от природы. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страница 154. Фихте сделал попытку показать процесс познания. Его философия в идеалистической форме содержит догадку о значении практической деятельности человека. Общественно-политические взгляды Фихте выражали стремление немецкой буржуазии к капиталистическому преобразованию Германии, которое он связывал с ликвидацией сословных привилегий, отменой феодальных отношений и установлением гражданских свобод и тому подобное. Основные работы Фихте: Наука учения, 1794 год, О назначении учёного, тот же год. Назначение человека 1800 год, ясное как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии 1801 год, не другие. Фишер Куно 1824-1907 года жизни, немецкий буржуазный историк философии. Гегельянц, профессор философии в Вейне с 1856 года, затем в Гейдельберге. Главное произведение, содержащее богатый фактический материал, Многотомная история новой философии, 1854-1877 года, в которой излагаются философские системы Байера, Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и других философов. Однако, ограничиваясь изложением биографий и философских взглядов мыслителей, Фишер не мог вскрыть социальные корни философии, общественно-исторические условия возникновения той или иной системы и их действительное значение. Характеризуя, например, метод изложения Фишером философской системы Гегеля, Ленин писал, что он берёт более лёгкое Примеры из энциклопедии, добавляя пошлости, но не указывая читателю на то, как искать ключи к трудным переходам, оттенкам, переливам, отливам егерьевских абстрактных понятий. Сочинение четвертое издание том тридцать восьмой страница сто шестьдесят седьмая. Фокт Карл, тысяча восемьсот семнадцатый-тысяча восемьсот девяносто пятый года жизни, немецкий естествоиспытатель. Один из главных представителей вульгарного материализма, принимал участие в революции 1848-49 годов в Германии, был депутатом Франкфуртского национального собрания, как мелкобуржуазный демократ принадлежал к его левому крылу. После поражения революции эмигрировал в Швейцарию. Автор ряда работ по зоологии, геологии и физиологии. являясь сторонником вульгарного материализма, утверждал, что мысль находится в почти таком же отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам. Физиологические письма Санкт-Петербург 1867 год, страница 298. будучи ярым противником научного социализма, участвовал в преследованиях пролетарских революционеров, выступал с клеветническими заявлениями о деятельности Маркса и Энгельса. Маркс в памфлете Господин Фогт 1860 год разоблачил Фогта как тайного платного агента Луи Bonaparte. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 14, страницы с 395. у шестьсот девяносто первую. Фолькман Пауль, тысяча восемьсот пятьдесят шестой, около тысяча девятьсот тридцать восьмого года жизни. Профессор теоретической физики в Кёнигсберге с тысяча восемьсот девяносто четвертого года. В философии эклектик вел борьбу против материализма в защиту протестантской церкви. Сторонник фрикционизма Фейнингера. Замечание Ленина на книгу Фолькмана «Теория познания естественных наук» 1896 года есть в философских тетрадях, сочинение четвертое издание, том тридцать восьмой, страница триста двадцать восьмая. Франк Адольф, 1809. -1. 1893 года жизнь французский философ-идеалист, составитель философского словаря, написанного им вместе с другими философами. В произведении "Коммунизм перед лицом истории" 1849 года выступил против современных ему коммунистических учений. Франк Филипп родился в 1884 году. Современный философ-неопозитивист и физик. В 1912-1938 годах профессор в Праге. В 1938 году эмигрировал в США. Автор ряда статей по философии, написал книги Конец механистической физики, 1935 год. Между физикой и философией, 1941 год. Философия науки. 1957 год. Фрейзер Александр Кэмпбелл, 1819-1914 года жизни, английский философ, профессор логики Эдинбургского университета, сторонник Беркли и издатель его произведений. Автор книги Философия теизма, 1895-1897 года и других работ. Фридлиндер Оскар. Смотри, Эвельд Оскар. Ха. Хвольсон. 1852-1934 года жизни. Физик с 1891 года профессор Петербургского университета. Почётный член Академии наук, избран в 1920 году. Значительный интерес представляют его работы в области электротехники, лекции по термодинамике 1915 год и курс физики 1892-1915 года, который в течение долгого времени являлся пособием для высшей школы, к философии склонялся к идеализму. Хиббен Джон Грир Джьюсиа Симсл 61 1933 года жизни, американский философ-идеалист. В 1897-1918 годах профессор Принстонского университета, затем его президент. Важнейшие работы посвящены проблемам логики. Основные произведения: Индуктивная логика 1896 год, Логика Гегеля: опыт истолкования 1902 год. Дедуктивная логика 1905 год и другие. Цыген Теодор 1862-1950 годы жизни немецкий философ-идеалист, физиолог и психиатр. С 1892 года профессор психиатрии в Эйне, затем в Утрехте и Гаале. С 1904 года в Берлине, с 1917 года профессор философии в Гаале, сторонник эмпириокритицизма и имманентной философии. Основные работы: Психофизиологическая теория познания, 1898 год, Основы психологии, 1915 год. лекции по эстетике 1923-25 года и другие Ч. Чернов 1876-1952 года жизни один из лидеров и теоретиков партии эсеров в 1902-1905 годах редактор центрального органа эсеров газеты Революционная Россия выступал со статьями, направленными против марксизма, пытаясь доказать неприменимость теории Маркса к сельскому хозяйству. В теоретических работах Чернова субъективный идеализм и эклектика сочетаются с ревизианизмом и утопическими идеями народников. Он пытался противопоставить научному социализму реформистский буржуазный конструктивный социализм. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года министра земледелия буржуазного временного правительства, организатор жестоких репрессий против крестьян, захвативших помещичье земли. в земле. После Октябрьской социалистической революции один из организаторов антисоветских мятежей в 1920 году эмигрировал, за границей и продолжал антисоветскую деятельность. Чернышевский. 1828-1889 года жизни. Великий русский революционный демократ, учёный, писатель, литературный критик. Один из выдающихся предшественников русской социал-демократии. Чернышевский был идейным вдохновителем и вождём революционно-демократического движения 60-х годов в России. Будучи социалистом-утопистом, он считал возможным переход к социализму. Через крестьянскую общину, но в то же время, как революционный демократ, умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через припона и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. Ленин, Сочинения, четвертое издание, том семнадцатый, страница девяносто седьмая. Чернышевский выступал с гневным разоблачением. крепостнического характера крестьянской реформы 1861 года призывал крестьян к восстанию. В 1862 году он был арестован царским правительством и заключён в Петропавловскую крепость, где пробыл около 2 лет, а затем был приговорён к 7 годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибирь. Только на склоне лет Чернышевский был освобождён из ссылки. До конца своих дней он оставался страстным борцом против социального неравенства, против всех проявлений политического и экономического гнёта. Огромны заслуги Чернышевского в области развития русской материалистической философии. Его философские взгляды были вершиной всей до марксовской материалистической философии. Материализм Чернышевского носил революционный, действенный характер. Чернышевский резко критиковал различные идеалистические теории и стремился переработать диалектику Гегеля в материалистическом духе. в области политической экономии, эстетики, художественной критики и истории Чернышевский показал образцы диалектического подхода к изучению действительности. Маркс, изучавший произведения Чернышевского, очень высоко ценил их и называл Чернышевского великим русским учёным. Ленин писал о Чернышевском, что он единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88 -го года остаться на уровне цельного философского материализма. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, отмечал Ленин, в силу отсталости русской жизни. подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса. Настоящий том страница триста восемьдесят четвёртая. Первую Чернышевского принадлежит ряд блестящих произведений в области философии, политической экономии, истории, этики, эстетики. Его литературно-критические произведения оказали огромное влияние на развитие русской литературы и искусства. На романе Чернышевского что делать? 1863 год воспитывалось не одно поколение революционеров в России и за границей. Ша Швеглер Альберт, 1819-1857 года жизни, немецкий теолог, философ, филолог и историк, автор книги Очерки истории философии. 1847 год перевёл на немецкий язык метафизику Аристотеля, редактировал журнал Ежегодник современности, выходивший с 1843 по 1848 год в Штутгарте и Тюбингене. Шлейнг Фридрих Вильгельм Иосиф 1775-1854 года жизни, представитель немецкой идеалистической философии конца XVIII начала XIX века, профессор университетов в Эйене с 1798 года, в Вюрцбурге с 1803, в Мюнхене с 1806 и в Берлине с 1841. Вначале выступил как сторонник философии Фихте, затем создал объективно-идеалистическую философию тождества, выдвинув идею абсолютного тождества бытия и мышления, материи и духа, объекта и субъекта, и рассматривая его как бессознательное состояние мирового духа. Развитие природы изображалось Шеллингом как диалектический процесс саморазвития мирового духа. Шеллинг был виднейшим представителем натурфилософии, которая, несмотря на её идеалистический характер, являлась наиболее ценным в его философской системе. В последний период своей деятельности, став официальным идеологом королевской Пруссии, проповедовал религиозную мистическую философию откровения, против которой выступил Энгельс. Смотри, Карл Маркс и Фридрих Энгельс из ранних произведений, издание 1956 года, страницы с 386 по 465. Основные работы: Первый набросок системы натурфилософии, 1799 год. Система трансцендентального идеализма, 1800 год и другие. Шишкин Д. 840-й, 1906 года жизни, математик и физик, член Московского психологического общества, сотрудник журнала Вопросы философии и психологии, в статьях о психофизических явлениях с точки зрения механической теории о детерминизме в связи с математической психологией и пространством Лобачевского, защищал идеи эмпириокритицизма в естествознании. Шмидт Генрих, 1874-1935 года жизни, немецкий биолог, ученик и последователь Эрнста Геッケля, директор его архива в Эйене, принимал активное участие в борьбе Геッケля против идеализма и клирикализма, защищал его от нападок реакционных философов и теологов, написав с этой целью ряд работ. Борьба из за мировых загадок и критика 1900 год Основные биогенетические законы Геккеля и его противники 1902 год Манизм и христианство 1906 год и другие Шеппингауэр Артур 1788-1860 года жизни Немецкий философ субъективный идеалист, отразивший настроения реакционных слоев немецкой буржуазии. По словам Энгельса, философия Шиппенгауэра состоит из отбросов старых философских систем, принароенных к духовному уровню филосфера. Смотри "Анти Дюринг", издание 1957 года, страница 313. Внешний мир по Шопенгауэру это мир представлений, явление сознания, порождаемое внутренней сущностью субъекта. Он недоступен познанию. Шопенгауэр отрицал идею общественного прогресса, выступал против права народных масс бороться за улучшение условий своего существования. Основные положения своей философии сформулировал в 1813 году в докторской диссертации, а затем изложил в главном произведении Мир как воля и представление 1819 года. Волюнтаризм и иррационализм философии Шопенгауэра широко использовались в эпоху империализма реакционными буржуазными философами, Ницше, Бергсоном, Джемсом кротче и другими явились одни из источников идеологии германского фашизма Штарке Карл Николай 1858-1926 года жизни датский философ и социолог профессор в Копенгагене с 1916 года автор книги Людвиг Фейербах 1885 года критическому разбору, который посвящённая работа Энгельса Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Шуберт Золдерн Рихерт 1852-1935 года жизни профессор философии в Лейпциге, представитель так называемой имманентной философии, принимал участие в издании немецкого реакционного журнала Имманентной философии. Основные произведения: О трансцендентности объекта и субъекта, 1882 год, Основы теории познания, 1884 год. Человеческое счастье и социальный вопрос. 1896 год и другие. Шульце Готлиб Эрнст. 1761-1833 года жизни. Немецкий философ-идеалист, последователь Дэвида Юма, профессор в Гельмштедте, затем в Гёттингене. Шульце решительно отвергал кантовскую вещь в себе. Рассматривая её как уступку материализму, отрицал возможность объективного знания, ограничивал познание опытом, данным в ощущениях, пытался возродить и модернизировать античный скептицизм по имени выведенного в своём основном философском произведении древнегреческого философа-скептика Энезидома, известен в истории философии как Шульце Энезидом. Кроме книги, упоминаемой Лениным, написал очерк философских наук 1788-1790 года, критика теоретической философии 1801 год и другие работы. Шуппе Вильгельм В 1836, 1913 года жизни немецкий философ, субъективный идеалист, глава так называемой имманентной школы, профессор Грифсвальдского университета с 1873 года, согласно Шуппе, бытие тождественно сознанию, видами которого являются отдельные я. Подобный взгляд Шуппе неизбежно приводил к солипсизму. сотрудничал в немецком реакционном журнале Имманентной философии. Основные произведения: Теоретика познавательная логика, 1878 год, Имманентная философия, 1897 год, Солепсизм, 1898 год. Э. Эвэльд Оскар, псевдоним Фридлендера. Родился в 1881 году. Австрийский философ-неокантианиец с 1909 года преподает ассистент в философии в Вене. Основные произведения: Рихард Твинариус (1905 год), Основные черты методологии Канта (1906 год), Возрождение духа (1920 год) и другие. Энгельс Фридрих 1820-1895 года жизни один из основоположников научного коммунизма вождь и учитель международного пролетариата друг и соратник Карла Маркса смотри статью Ленина Фридрих Энгельс сочинение пятое издание том второй страницы с первой по четырнадцатую Юм Дэвид 1711 -й. с тысячи семьсот семьдесят шестой года жизни английский философ субъективный идеалист-огностик буржуазный историк и экономист в философии продолжил начатое Беркли развитие в идеалистическом духе сенсуализма Лобка, признавая основой познания ощущения, считал задачей познания комбинирования на основе привычки элементарных ощущений и образующихся из них представлений. Атрисал, материалистическое понимание причинности, признавал лишь временную последовательность явлений, считал вопрос о существовании внешнего мира неразрешимым. Взгляды Юма оказали значительное влияние на дальнейшее развитие идеалистической буржуазной философии. Основные работы: Трактат о человеческой природе 1739-1740. Исследование о принципах нравственности 1751 год и другие. Юшкевич 1873-1945 года жизни, социал-демократ, меньшевик, в философии примыкал к позитивизму и прагматизму. В годы реакции выступил с ревизией марксистской философии. пытаясь заменить ее одной из разновидностей махизма эмпирио символизмом автор статьи современная энергетика с точки зрения эмпирио символизма вошедший в ревизионистский сборник очерки по философии марксизма и книг материализм и критический реализм 1908 год новое введение 1910 год мировоззрение и мировоззрения 1912 год. В 1917-19 годах сотрудничал на Украине в меньшевистском журнале Объединение и других антибольшевистских изданиях. Позднее от политической деятельности отошёл, работал как переводчик философской литературы.